Глава 26. Мы только в начале пути. Ответить Анна не успела, поскольку теперь завыла еще больше сенсоров. Зафиксирован всплеск энергии. Неизвестный корабль заряжает орудийные системы. Не обратил внимания, кто именно говорил, но на всякий случай почти спрятался за один из линкоров, аккуратно наблюдая за происходящим. Не сомневаюсь, оба флота сейчас сосредоточили все внимание на пирамидальном корабле, состоящем из трех машинных гондол. По форме отдаленно напоминающих штатив из-за того, что ноги были установлены под углом и имели центральную общую часть. Скользящий плавно развернулся на месте. Кристаллы на одной из гондол вспыхнули ярче. ксенасы начали разворачивать его стороны главной калибры. Однако он раньше выпустил пучок золотой энергии, как у тех особых пушек старших. Лучевое оружие легко пробило щиты Пожирателя, испарило его броню и разорвало. «Тредноут! Одним выстрелом крейсера!» Я нервно засмеялся. «Песец! Просто песец!» Скользящий на этом не останавливался. Засветился огонек на другой машиной гондоли, и через считанные секунды матка последовала за уничтожительным Пожирателем. Это же сколько в нем энергии! Все стихло, теперь ксеносы собежали С нашей стороны никто не стрелял, и то, что пришелец обратился именно против зеленых уродов, несколько успокаивало. Однако демонстрация абсолютной мощи не прекратилась. Корабль словно завершил зарядку, и кристаллы на нем ярко засветились. Из них ударило три золотых луча, сойдясь в точку перед кораблем. Экзотическая энергия изливалась в пространство. Перед скользящим стала расти золотая сфера, с каждым мгновением набирая яркости. Маленькая звезда зажглась над флотом, затихшим в ожидании, слепя сенсоры аномальными излучениями. Мне было откровенно страшно предполагать, что может преподнести оружие, которое без подготовки способно щелчком сбить дредноут. Насколько же ничтожны все наши лазеры и рельсы. Интеллект Эштара почти умолял меня убраться подальше, желательно сбежать из системы. Но я затаил дыхание, приказав не двигаться. Накачка энергии продолжалась полминуты. У меня волосы на спине вставали дыбом, когда я смотрел на энергетические показатели звезды, которая унеслась точно в центр строя Ксеносов, где взорвалась золотым штормом. И реальность пошла черными трещинами. Корабли ксеносов проваливались в хаотично возникающие пространственные разрывы. Порой они захватывали только часть корабля, вырывая из них куски, а иногда вовсе разрезали корпуса. Некоторые корабли будто бы оказались устойчивее, защищались при помощи РСТ. Ни один из оставшихся Иштаров не понес урона. Но чудовищная атака была столь масштабна, что в зоне поражения сгинуло все легче этих тяжелых эсминцев. Многие оставшиеся линкоры и крейсера так или иначе пострадали. Порой черные трещины преодолевали защиту и вырывали из корпусов органических кораблей куски брони или же разрывали их на части, будто неведомая сила скручивала их, раскалывая в исполинской дробилке самого пространства. Пустоту космоса заполняли обломки и тысячи тонн изливающейся массы. Сам скользящий при этом почти перестал светиться, явно потратив огромное количество энергии. Всего лишь на то, чтобы в одночасье стереть тяжелый линейный флот. Он наверняка сейчас уязвим. Прыжковые перехватчики старших доказывают то, что со скользящими все же можно как-то справиться. Но, вероятно, тела вели или вообще беззащитных разведчиков, а не подобных чудовищ. А вообще не удивлюсь, если этой хреновине хватит мощи уничтожить планету. Не одним выстрелом, но они могут парой последовательных атак вызвать глобальные катаклизмы. Оставшиеся к Сентери поняли, что уйти им не позволят, и попытались уничтожить скользящего. Однако его щиты легко принимали удары. Он начал маневрировать и редкими выстрелами один за другим сносить корабли Ксеносов, начав с наиболее поврежденных». Всему флоту поддержать окончательное уничтожение кораблей Ксентери. Ни в коем случае не стреляйте вблизи от неизвестного корабля и не залетайте в опасную область. Корабли с дальнобойным оружием начали обстреливать выжившие крейсеры и линкоры. Быстроходные звени отсекали немногочисленных ксеносов, которым удалось вовремя покинуть зону поражения абсолютного оружия. Под концентрированным огнем флот Ксентери гиб. Тогда как энергетическая сигнатура скользящего постепенно росла. Он восстанавливался и с ними добил остатки пришедшей арматы. И теперь плавно повернулся к нам. Я очень надеялся, что разуму, управлявшему им, известна концепция захвата кораблей, и он поймет, что один корабль ксеносов с людьми и даже передает их идентификаторы. А так не последовало. От скользящего поступил сигнал. «Он по нашим протоколам вышел на связь с флотом. Более того, со мной лично и запросив видеорежим. Однако я не увидел лица представителя неизвестной расы, только услышал странный мягкий голос со слышимым эхом, который не позволял определить пол. Он звучал совершенно нейтрально, приятно человеческому уху. И скользящие превосходно знали наш язык». «Захват подобных кораблей людьми ранее не наблюдался». «Вы достигли успеха в понимании их технологий технологии?» «Да, достигли», — завороженно ответил я. «Взломали управляющий интеллект и поняли интерфейс взаимодействия», — услышал я дрожащий голос Анны. «Благодарим за помощь, но что вам нужно?» Теперь спрашивал адмирал из Акси судьбы. Видимо, подключили и самый мощный человеческий дредноут во флоте. «Предостеречь, молодой народ». В руинах ушедшей расы, названной вами старшими, была найдена технология, которую изначально они подчеркнули у нас без должного понимания. Изучение обломков нашего исследовательского корабля, потерпевшего крушение, и последующая немотивированная агрессия в конечном итоге привели к их вымиранию. Мы слишком поздно заметили то, чего они достигли. Технология подпространственной энергетической рециркуляции и энергии источника не может использоваться бездумно. Вы видели её применение? Не знаю, откуда во мне взялась смелость, но я ответил. Та золотая энергия, ваше оружие. Мы видели подобное вооружение у нескольких уцелевших дронов-старших и недавно обнаружили корабль, который считался топливным генератором. Причем системы данного корабля к Центере требовали его уничтожить в приоритете. Но мы не понимали причину. А при прыжке в систему неподалеку мы попали в аномалию и вышли из области нестабильного пространства, недалеко от корабля, вокруг которого стали формироваться пространственные разрывы. Мы сочли, что это результат работы системы, «Прыжкового перехвата старших. Времени разбираться не было». Включился и адмирал, сразу обозначив нашу позицию от лица Акси, а скорее даже от лица человечества. «К тому же нам известно, что старшие враждовали с вами. Мы не собираемся начинать конфликт ради сохранения этой технологии». Собеседник оказался неожиданно разумным. «Мы понимаем и не виним вас. Вы уже изъяли сохранившийся корабль с нашей технологией» и пришли сюда, чтобы забрать остатки найденного вами сбитого разведчика, который вы использовали для создания технологии Звёздных Врат. Также мы обнаружили в вашу сети информацию об оцифровке индивидов и заветуем прекратить эксперименты, а также быть аккуратнее с искусственным интеллектом. — Вы из-за этого уничтожили старших? — продолжил Адмирал. — Мы не уничтожали старших, но вы не верите. «Почему вы так решили?» – повисла короткая пауза, которую нерешительно нарушила Анна. «Мы находили одно сообщение, частично перевели». «Вероятно, перевод был ошибочный. Можете прислать это сообщение на оригинальном языке?» «Да-да, сейчас». В эфир пошла какая-то мешанина, которую ни современные системы Xentery, ни человеческие технологии не понимали. Полагаю, стоявшие около она офицеры также одобрили передачу, иначе бы ее остановили. И она же передала вариант перевода, который мне так давно пересказывал Алекс. Корабль скользящих ответил без промедлений. «Ясно. Вас мутил контекст. А также то, что Старши из-за чрезмерной агрессивности и неприятия иного разума жизни вначале пытались с нами враждовать». Правильный перевод данного сообщения звучит следующим образом в вашей терминологии именования рас. Верховному совету и всем разумным расам, которым в будущем повезет найти наши останки, если мы падем, ни в коем случае не используйте технологии добычи пространственной энергии и управления тканью мироздания. Она оказалась выше нашего понимания. Мы совершили ошибку. К нам пришли корабли, летающие быстрее света нарушающие обычные физические законы. Уничтожив напавших, они объяснили нам опасность и забрали технологические образцы у нас и X-Centery, которых мы почти победили с новой технологией. Но X-Centery изучили наши корабли и также воспроизвели технологию. Целый регион космоса погряз в аномалиях из-за планет, превращенных в огромные генераторы. Корабли скользящих стерли их целиком, позаботившись о том, чтобы наш враг потерял технологию. Мы же почти стерли ее добровольно, но смогли сохранить, скрыв от них этот факт. Из-за этого восстали наши искины гораздо серьезнее, чем во время короткой войны против скользящих. В этот раз компромисс невозможен. Разумные машины не верят нашим обещаниям. Мы тайно исследовали феномен и природу аномалии погрузившись в исследование базовых основ технологии. Вселенная работает не так, как мы считали. У нее больше граней, а пространство неоднородно. Возможно, это нас спасет при крайнем сценарии. Был подтвержден распад структуры реальности из-за исчезновения границы между пространствами при слишком грубом воздействии и отсутствии методов ликвидации ущерба. Последствия медленно исчезают. Скорость зависит от силы гравитации и близости звезд. Ожидается, что на внешних границах галактики эффект сохранится еще в течение тысячи лет. Мы использовали человеческое исчисление времени. Критическая точка, при которой начали бы гибнуть звезды, не была преодолена. Нам бы не позволили перейти эту грань. Была предпринята попытка договориться с разумными машинами, но они не остановились. После полученных данных и информации о Вселенной от отходящих наблюдается впадение в безумие оцифрованных. Они считают, что вред, который старшие нанесли Вселенной, чрезмерно велик, и наше существование в исходном виде приведет к колоссальному вымиранию и рождению нас самих. По их мнению, дальше мы можем существовать только в цифровом виде. Нам удалось запустить экстренную программу с приказом отключения творческого уровня интеллектов. Но базовые протоколы продолжили действовать. Машины выполняют бессмысленный приказ. Старые коды не работают. Империя погрязла в сражениях, мы проигрываем. Все миры в нашем регионе разрушены. Но флотилия осталась с нами, вероятность выжить есть. Требуется только не допустить дальнейшего заражения безумием. Приказ перед Андердноутом. Он работает и имеет последнюю здесь установку извлечения энергии, обеспечивающую достаточную мощность. Мы разгоняем её, надеясь, что скользящие заметят рост аномалий и помогут нам. Или помогут те, кто однажды остановил коллапт звезды из-за нас самих, едва не ставшей чёрной дырой в центре скопления наших систем. Если встретите их, не оборачивайте против них оружие и не смотрите на них. После монолога повисло гробовое молчание. Я буквально ощущал, как все, кто это слышал, замолчали. У меня даже сердце стало биться реже, а скользящий продолжил. К сожалению, на фоне колоссального урона области пространства и задолго галактической войны мы не заметили аномалий вовремя. А когда прибыли, поняв свою ошибку, старшие уже уничтожили сами себя». Нам пришлось ответить еще функционирующим флотам, атаковавшим нас, а также деактивировать Искинов, которые скрылись от команды остановки. Пришлось провести повторную чистку, но галактика слишком велика, чтобы мы смогли заглянуть в каждый ее уголок. Вместо этого мы установили долговременное наблюдение. К Сентери были почти уничтожены нами и только тогда поняли опасность. Взошла ваша цивилизация и стала развиваться невероятно быстрыми темпами. Наблюдения дали плоды. Мы вовремя остановили вас от ошибки. И не сомневаюсь, вы окажетесь разумнее расы, павшие за свои самоуверенности и недальновидности». Снова заговорил адмирал, пользуясь возможностью получить ответы на загадки истории Вселенной. Я слушал, затаив дыхание. «Позвольте вопрос». Я рад, что сложилось так, ведь иначе для нас не было бы места в галактике. Но почему вместо этого нельзя было объяснить, как применять технологии аккуратно, не разрушая пространство? Вы к этому не готовы, как не был готов и кто-либо другой. Но почему Искины сошли с ума и решили истребить собственную расу? Как я понял, некоторыми из Искинов были оцифрованы старшие, но тогда и искусственными их называть нельзя. Неужели они сочли произошедшее достаточной причиной порвать живой частью расы? В этот раз Скользящий немного подумал перед тем, как дать ответ. С их точки зрения, это было логичным решением перестроить общество. Оцифрованные более не были частью живой цивилизации. Верность обеспечивала скорее инертность мышления, заложенной привычки уважать живых. Однако они все же мало чем отличались от искусственно созданных разумов. «В нашей терминологии нет идеально подходящих понятий, чтобы объяснить разницу. Наиболее близким объяснением будет отсутствие души. Вы не сможете понять это в полной мере, но мы решили впредь не делиться какими-либо технологиями». «А если мы сами разберемся с подобным?» – спросил я снова, откуда-то вытащив смелость. «Если это произойдет без нашей помощи и технологических артефактов, значит вы будете готовы». Чему? Увидеть больше и идти дальше. Быть может, это вас заинтересует. Нас старшие встречали одну расу, весьма сильно похожую на людей, но в то же время разительно отличающуюся. Для них даже мы, как дети, едва начавшие познавать Вселенную. Единственная встреча навсегда оставила след в их культуре и религии. Теперь мы заберем технологии которые вам не принадлежат как с этого дредноута, так и из ваших врат. «Не уничтожайте нас!» – испугалась Анна. «Позвольте эвакуироваться!» «Мы не будем уничтожать корабль. Только заберем установку и проверим базы данных. Технология звездных врат также не относится к тем, которыми вы должны обладать. Пусть нужное понимание пространства Вселенной вы получили после изучения нашего оборудования». Человечество может использовать их без опаски. У меня перехватило дыхание. Разум пытался поспеть за сказанным и уже начинал идти в отказ, не желая верить тому, что крейсер, способный в одиночку снести тяжелый линейный флот, это корабль не такой уж развитой цивилизации. Середнячок посильнее нас, но до пика еще далеко. «Позвольте еще один вопрос», — заговорил адмирал. К Сентери, вероятно, они пришли уничтожить эти технологии. запомнив ваш запрет. Почему вы их уничтожили? Таков мой выбор. То есть вы на стороне людей? Нет, мы не на чьей стороне. Таков мой выбор. Это гордая раса, считающая вас опасным инвазивным видом, не способным договориться даже друг с другом, но при этом быстроразвивающимися. «Пусть вы сделали первые выстрелы в этой войне». «Ага. То есть лично тот, с кем мы говорим, просто решил пнуть ксеносов, потому что мог». «Мы? Не поймите неправильно, но по нашим сведениям, именно они начали войну», — удивился адмирал. «Они начали войну, но первые выстрелы сделали люди. Тем не менее, ваш потенциал выше, и с вами возможен диалог, когда вы будете готовы». И опять у меня появилась смелость Не знаю откуда, но остановиться не могу. Вы можете доставить сообщение нашей Армаде, которая улетела к их секторам? Там может быть множество людей с семенами их нейросети в голове, которые не обнаруживаются без хирургического вмешательства и включаются особым сигналом. Мы не смогли поддерживать связь. Эрик, млядь, заткнись! Крикнул мне Фернандес по другому каналу. «Кстати, что-то его я не слышал при общении со Скользящим. То есть, менее значимого адмирала подключили только так, чтобы он слушал. Я же веду диалог, будучи единственным человеком на борту корабля Ксеносов». А Скользящий после коротких раздумий дал ответ. «Хорошо. Им будут переданы данные, раз уж вы все еще не освоили связь на квантовой сцепленности. Во времена старших был схожий случай. Тогда внедренные народные нейропаразиты... Подчинили ряд особей, которые в нужное время вызвали первое восстание Искинов, изменив их директивы. В результате вымерло примерно третьих расы. Это вы узнали из их исторических записей. Незачем повторять столь ожесточенную войну. Скользящий мягко подлетел к дреднауту, без всяких заметных выхлопов двигателей. Хотя энергетические излучения и искажения пространства били из него нескончаемым потоком, приводящим Иштар в подобие ужаса. Контакт оборвался. Видимо, разговор завершён. «Муля, а я, оказывается, переговорщик?» «Так, надо ответить». «Адмирал, как-нибудь вышлите им данные, что ли?» «Хорошо, но теперь во имя всего, что для тебя свято, заткни хлебала». Такое выражение от адмирала шокировало и звучало вдвойне убедительнее. Все, молчу. Просто показалось уместным. Хорошо, что показалось, и он вроде как лоялен. Но ты играешь не то что с огнем, а с плазменной горелкой в помещении, набитом энергоячейками и водородными баллонами. И в мыслях не было играть с огнем. Но я просто молчал и наблюдал, как скользящий выпустил небольших дронов, которые проникли внутрь Абсолюта. Через несколько минут они стали выносить наружу разнообразные, явно отпиленные модули, которые скользящий уничтожил своим оружием. Затем он также мягко подлетел к вратам, обогнув подбитые корабли, просканировал их и... за секунду прошелся по всему радиусу лазерами, полностью испарив кольцо. Дроны полетели к ушедшим в частям кораблей. «Они взламывают все системы», — сообщил кто-то, — «и весьма успешно. Мы же ничего не будем делать». «Против того, кто только что снес Ксеносов, способного на все это, они не из этой галактики, теперь нет сомнений. Один такой корабль тремя залпами подряд сначала подорвал два Дредноута, а потом весь оставшийся флот. Какое сражение? Мы для них — тараканы». Ох, правы были саленты В космосе можно найти такое, что лучше бы мы туда активно не лезли. Кстати, а область пространства тем временем быстро стабилизировалась. Судя по датчикам, теперь было безопасно лететь там, где еще недавно бушевали пространственные разрывы. Скользящий закончил свои дела, покинул позиции флота и резко ускорился до сверхсветовой, обратившись световым лучом. И ушел он в направлении основных миров к Сентери, куда отправилась наша карательная армада.